Глава 28. Pearl Line. Наши дни. Добравшись до офиса, Перлайн Line сообщила команде заключения Дженнет Дженни и подошла к столу Дипса. В помещении было слишком жарко. Одинокий вентилятор на последнем издыхании вяло боролся с теплым воздухом. Одновременно открытые окна способствовали поступлению большей влажности. Рубашки сотрудников промокли от пота. Наморщив лбы, Люди сосредоточили все усилия на спасении жизни двух невинных детей. К стене прикололи фото Ханны и Грегори, а также Майка Гибсона. Рядом с ноутбуком Дипса валялись обертки от конфет. Больше всего он любил мятный холодок. Одним плавным движением смахнув фантики в мусорную корзину, Дипс вручил ей копию письма, которое Вутс обнаружили в комнате сына. Как-то я ожидала, родители в шоке. Оба убеждены, что его написала лучшая и единственная подруга Грегори, Аврора Уайт. Но Фелисити Уайт, ее мать, говорит, что Аврора никогда не видела это письмо и даже не писала Грегори раньше. Очевидно, она могла соврать, но полиция обыскала дом, и там никого нет, кроме матери с дочерью. Перлайн перечитала письмо и посмотрела в его обеспокоенные глаза. Что насчет остальных одноклассников? Навестили почти всех. Безуспешно. Ясно. Надо поговорить с его учительницей. Уже её сейчас опрашивают. Пэрлайн вытерла лоб. Ладно, письмо может оказаться тупиком, учитывая, что раньше Гибсон погнали за детьми в лес, но нам надо знать, кто его написал. Согласен. Дипс коснулся её руки. Эй, ты как? Держишься? Ты что-нибудь ела? Я в порядке. Не убирая руки, он открыл ящик стола, достал мятную конфетку и протянул ей. "Вкусняшку". Она покачала головой. "Я не голодная". Дипs одной рукой развернул конфетку, закинул в рот и внимательно взглянул на нее. "Поговори со мной, если понадобится. Обещаешь?" Перлайн опустила глаза на его руку, почувствовав, как в груди немного отпустила. "Поговорю. Спасибо". Дипс улыбнулся, встал и быстро вышел. Ферлайн смотрела ему вслед, удивляясь внезапной тоске. Она сильно ему нравится, больше, чем она заслуживает. Если бы все было по-другому и она не была бы такой развалиной. Нет. Это глупая идея. Они коллеги, ничего больше. Хани и Грегори Вутцам нужна ее предельная сосредоточенность. Нельзя тратить время на мысли о собственном счастье, когда на кону две невинные жизни. Стараясь игнорировать напряжение, сковавшие плечи Эрлен перечитала письмо, которое Филдинг показала ей, вернувшись из дома Вудсов. Записка раскрывала причину, по которой дети ушли из дома в два часа ночи, но не место, куда они направлялись, что тоже, пожалуй, не имеет значения, учитывая, что произошло после того, как они покинули Черри Tree Close. И тем не менее, письмо нельзя сбрасывать со счетов. Если Дипсу повезет, он сразу же отзвонится. Оригинал письма отправили в лабораторию на анализ, но результаты надо подождать.